Фокс и Куперман выстояли по чашке кофе, но наконец-то убрались. Новый штрих в отношениях Барри кэмболла и Нины Конг не очень-то меня беспокоил. Эту постель заправлять, видимо, не мне, но полежать-то в ней я все еще не прочь. Тем временем на улице темнело, а я записался на прием к своему психоаналитику. Жаль, конечно, что сам он не сможет присутствовать. Нам оставалось убить часа четыре до прихода Рамбама, поэтому Бреннон с Рацо пошли выпить чего-нибудь, а я остался дома с этой же целью. Я решил, что для разнообразия выпью стаканчик Джеймсон под сигару. Я вытащил контрабандную гаванскую сигару, купленную в Ванкувере за 11 долларов несколько лет назад. Все приберегал ее для торжественного случая, но в наше время, если слишком долго ждать такого случая, можно сыграть в ящик, не дождавшись, и тогда другим людям придется праздновать без тебя. На самом деле сигара оказалась неплохая, хотя и стала немного хрупкой. Еще пару лет, и она стала бы более хрупкой, чем мои нервы. Я услышал, как Рамбам орёт снаружи, подошел к окну, открыл его и выкинул кукольную голову. Я задержался у окна, чтобы посмотреть, что осталось от дождя. Влажный прохладный воздух слегка развеял табачный дым в комнате, но не смог прояснить, что же меня так тревожило в деле МакГоварна. Я понимал, что у Кэмпбелла была причина отомстить МакГоварну, подставив его, но мотива по отношению к Уортингтону или к Дарлин Ригби по-прежнему не наблюдалось. Из чего бы ни на Конг стала мне врать, что никогда не видела Барри кэмбола Неужели она решила, что я настолько наивен и доверчив, как кажусь с виду? Но меня беспокоило что-то еще. Что-то более глубокой и зловещей природы. В этой психологической головоломке несколько важных кусочков никак не вставали на место, хоть тресни. Неожиданно я почувствовал, что продрог и закрыл окно, но озноб не проходил. В дверь постучали, я пошел открывать. Это был рамбам, весь в черном, с рюкзаком на плече и с широкой улыбкой. Время перевалило за полночь, а взлом офиса психоаналитика был спланирован не лучше Уотергейта. Вернулись Бреннан и Радсо, и Рамбам перестал улыбаться. «Очень плохая идея», — сообщил Рамбам, — «очень плохая. Ты не говорил мне, что с нами пойдут два этих дундука. Нас ждут кодовые замки и детекторы движения. Идти туда вчетвером безумие. Почему бы нам не прихватить с собой заодно хор мальчиков-зайчиков?» «Ты что?» — сказал Радсо? «Не видишь, в какой форме Шерлок? Если он пойдет, то и я с ним». «Все это очень трогательно», — сказал я, — «но мы, знаешь ли, еще не близнецы». «Ну ладно», — сказал Рамбам. «Я придумал занятие для Рацу». Он снова улыбался, но улыбка была не такая широкая и довольно злобная. «У меня для тебя тоже найдется особое поручение», — сказал Рацу. «Слушайте, ребята», — сказал я, — «эти пререкания неприличны. У нас есть цель — добыть историю болезни Фрэнка Уортингтона, и я молюсь, чтобы она стоила того риска, на который мы идем. Если я буду лучше знать, что творилось у него в голове, мне это очень поможет». «Может, поменем покойного?» — радостно осведомился Брэннон. «Я налил всем, и мы дружно выпили за мертвого бисексуала, которого никогда не видели. Достойный повод для тоста, если вообще нужно искать повод». «Окей», — сказал Рамбам, — «пойду соберу то, не знаю что. Вернусь через два часа, и после этого отчаливаем». «Смотри, чтобы тебя не прищемило дверью, когда будешь уходить», — сказал Ратсо. Когда Рамбам ушел, я сказал, «Слушай, ради твоего здоровья, образования и благополучия не огорчай этого парня». Он это делает не для тебя, а для меня, и он во всей операции главный. «Он, может, и главный», — вставил Бреннон, — «а я незаменимый». «Сделай одолжение, Мик», — попросил я. «Хотя бы на сегодняшний вечер задвинь крышку и закрой задвижку». Рамбам был прав. Если бы вместо Моисея был какой-нибудь комитет, евреи никогда бы не выбрались из Египта. С другой стороны, выбора не было. В итоге я удалился в спальню, чтобы мощно вздремнуть перед ночными развлечениями. Засыпая, я увидел трубку доктора Бока и кожаные заплатки у него на локтях, и мне стало немного спокойнее за успех всего предприятия. Вот что происходит, когда связываешься с Марвином Баринблатом.